Глава одиннадцатая Вмиг мои ноги словно корни оплели, а тело по инерции качнулось вперед. Спина Саймона выросла перед глазами, закрывая обзор. Зря. Хоть сейчас перед носом и были мужские плечи главы видящих, я все равно видела Верса с широко расставленными ногами. Он перегораживал собой весь тротуар, такой мощный, Такой большой, что, казалось, мир уменьшился в несколько раз. А еще я не могла забыть резкую линию, приподнятой с вызовом челюсти. Да что ж такое? Мне даже его челюсть покоя не дает. Надо срочно в свой мир, пока голову не потеряла. «Беги!» Саймон повернул голову и шепнул. «Быстрее, я его задержу, сколько смогу». «Нет. Я прислушалась к себе и поняла, что не смогу сделать и шаг, пока не узнаю, зачем здесь верс. Тем более вокруг волков не видно. То ли спрятались, то ли главарь «Дикого патруля» один пришел. Вряд ли он пришел забирать меня или Саймона как преступников. Не для этого прикрывал. Саймон переступил с ноги на ногу. «Не переживай за меня». Забыла, что до меня никто не может дотронуться, кроме тебя. Саймон подмигнул мне, хоть и оставался до нельзя напряженным. Хм. Раздалось со стороны верса ворчащее недовольство. И я вспомнила про заколку. Боже, она на месте. О, слава богу. Хорошо, что на задание я всегда хожу при полной конспирации. Саймон. Я постучала пальцем по его спине и прошептала «Отойди». «Это главарь дикого патруля, если ты не знаешь», напомнил мне видящий, будто я могла забыть. И как я не заметила еле уловимое сжение груди. Почему метка стала реагировать слабее? «Знаю. Иди, я вернусь сама». Я выступила из-за спины Саймона. «Нет». Видящий поймал меня за руку, и я притормозила, обернувшись. «Саймон!» – предупредительно протянула я. «Я взрослая девочка. Отпусти мою руку!» Я повернулась к версу и заметила, в какую недовольную гримасу он сложил губы. Так и слышала в ушах тик-так его терпение. И не ошиблась. Саймон так и не отпустил руку, поэтому Верс просто разорвал своей ладонью прикосновение и притянул меня к себе за спину. «Видишь, убивать он меня не собирается». Я выглянула из-за плеча Верса и посмотрела на Саймона. Показала ему заколку, будто говоря, что пока она на мне, все будет в порядке. «Поговорим». Верс не стал ждать, пока Саймон помашет нам платком. Переплёл наши пальцы вместе и потащил за собой. В моей голове велись только одни мысли. Боже, какая же у него большая ладонь, что моя рука в ней просто потерялась. Пальцы в растопырку. До того они были крупными у мужчины. Я уже не понаслышке знала, что крупный он везде. И стоило подумать об этом, как щёки опалило пламенем. И зачем я только порвала нить с Саймоном? Сейчас это хорошо охладило бы мужчину. Да и я думала бы о возвращении домой. Что-то я ходячая импульсивность в последнее время. Нужно проявить твердость и показать трезвость рассудка. Мы куда? В ресторан. Слышал, принято водить девушек по подобным местам. Я посмотрела на спину Верса и невольно сравнила её со спиной Саймона. Если сейчас мне и не хотелось выходить из-за неё, то из-за последней хотелось выскочить, как клоун из коробки сюрприза. Смешно. Только говорила Саймону о том, как нужно ухаживать за девушкой, но ведет меня в ресторан именно Верс. «Стойте, подождите-ка!» «Ты подслушивал?» Главарь «Дикого патруля» промолчал, даже шага не сбавил. Завернул за угол, поднялся по ступеням и открыл передо мной дверь. В шумном обеденном зале, в популярном у горожан местечке, где привыкли хорошо набивать животы, стало невероятно тихо. Настолько, что звук моих шагов отдавал морганием зрителей. Я вошла, понимая, что мы тут же стали центром внимания а потом обернулась к Версу и красноречиво на него посмотрела. «Поговорим?» – передразнила его, намекая, что здесь нам это не светит. К нам подбежал распорядитель и, прижимая к себе желтую папку, чуть присел на коленях, чтобы быть более устойчивым. «Забронировано или так?» «Есть свободный зал». «Для вас что угодно, господин Верс». Молодой распорядитель улетучился, и уже через минуту нас проводили в отдельную комнату. Верс хотел отодвинуть мне стул, но швырнул его о стену, заставляя распорядителя подпрыгнуть. Кхм -кхм. откашлялся Верс и отодвинул стул себе. «Позвольте заменить на кресло!» – воскликнул молодой распорядитель, просочился между Версом и стеной и робко ухватился за стул. И вот, когда нас усадили на самые огромные кресла, которые я только видела, я смогла немного прийти в себя. «Тебе даже это кресло идёт. Ты в нём такая маленькая», — вдруг изрёк верс. «В нём любой маленький». Я осеклась, заметив, что уж кто-кто, а он смотрится в этом кресле для великанов очень органично. «Кроме тебя, конечно». Я хотел рассказать о себе. Неожиданно выдал верс, решительно глядя на меня. Точно подслушивал. Я вскинула голову, не удержавшись и показав на него пальцем. Верс посмотрел на мой палец и усмехнулся. Разведка. И больше ничего не пояснил. Так что мне оставалось только вздохнуть, сложить руки на груди, обозначая весь напущенный скепсис, и сказать... «Начинай!» А про себя я судорожно соображала, что же ещё такого наговорила Саймону. «Интересно, а сколько вообще знает верс?» «Про заколку точно не в курсе, иначе бы так не удивился у реки». «Я заёрзала в кресле от непривычного вида. Верс за столом и без бесчисленных блюд. Вот невидаль <кхем> Верс прочистил горло с закрытым ртом. Потом еще раз, но так ничего и не сказал. Посмотрел на меня странно. Одна бровь приподнята, другая нахмурена. И вдруг попросил. «Давай лучше ты про себя». «Ох, Верс, в моем мире я тебя отправила бы на курсы пикапа. Это твой хитрый план выудить из меня информацию и отдать под суд?» Я заёрзала на стуле, из-под тишка рассматривая главаря дикого патруля. «Как он себя чувствует? Зажили ли раны? Затянулись? Не загноились?» «Ты уже в моей стае. Я принял тебя». Верс посмотрел в сторону двери в маленький зал и сглотнул голод. «Если есть хочет, это же хороший знак. Значит, здоров». Или он всегда хочет есть и в невероятных количествах?» Я отвернулась, грустно усмехнувшись. «Принял в стаю. Как же? Пока я его идеал, Верса все устраивает. Как только настоящая появляюсь, так сразу страхолюдиной называет. Мне вот одно интересно. А какой ты меня видишь?» Я подпёрла подбородок ладонью, поставив локоть на стол. «Не понял», — откинулся на спинку стула главарь «Дикого патруля». Да он брови в одну сплошную линию превратил, до того нахмурился. Можно и не говорить, что не понял. Так сказать, на лице написано. «Какая я в твоих глазах?» «Пусть не надеется, я так просто не сдамся» раз позвал на разговор, то давай поговорим. «Лучшая», — моргнул верс красивая. Никогда еще комплименты не били по мне так сильно. И вроде слова такого позитивного заряда лучшая, красивая, а относятся не ко мне. А ты не задумывался, что любишь оболочку. Я убрала руку от лица. Села ровно-ровно, будто к спинке стула привязали. Исключено. Верс не двигался, но именно его неподвижность лишь подчеркнула твердость голоса. Дышал так собранно, размеренно. А вот меня даже над стулом на несколько сантиметров подбросило от его невозмутимости. Еле уселась. Думаешь, что знаешь меня? Тогда расскажи, почему я тебе нравлюсь. Большим и указательным пальцами я схватила себя за подбородок и показала ему. Вот поэтому... Неодобрительно посмотрел на мою руку Верс. Сказать нечего. Я так рьяно убрала руку от лица, что поцарапала ногтем подбородок. Верс покачал головой, вытащил белый квадрат из салфетницы и привстал. Потянулся через стол, а я следила за приближающейся рукой, будто змея за трубочкой заклинателя. Мужчина дотронулся до моего подбородка неожиданно бережно для его параметров. Стер каплю крови и положил салфетку передо мной. Сел обратно, одернул одежду и сказал. «Ты настолько добросердечная, что тебя все используют». Верс подался чуть вперед могучим торсом и положил руки на стол. «Используют? Да я... да никогда!» И тут я вспомнила Мишу, который получал роли только благодаря мне. Что ж, про прошлое мое можно сказать и так. «Сомнительный комплимент», — пробормотала я про себя. «Спасаешь всех убогих». «Всех убогих? Да просто если людям нужна помощь, а ты можешь помочь, нельзя проходить мимо. В один момент помощь может понадобиться и тебе, твоим родным». «Ты совсем не знаешь, что нельзя говорить женщине», — сказала я чуть громче шепота. «Так наивно, что веришь другим мужчинам». Верс посмотрел в стену, будто точно знал, что за ней находится. «Или кто?» «Это он Саймона имеет в виду?» «Не тебе же одному мне верить?» Я отвела взгляд. «Да». Верс стукнул пальцем по столу. «Одним». «Что «да»?» «Именно так. Я тот, кто не получит выгоду от твоего спасения. Одни проблемы». Мне можно верить. Больше не рвините. Будь со мной. Верс положил огромную лапищу на середину стола, открытой ладонью вверх. У меня изо рта вырвался смешок, хотя внешне я вся оцепенела. Что смешного? Я абсолютно серьезен. Сижу за столом и даже не ем. Такое у меня впервые. Мощный аргумент. «Но почему я должна тебя слушать?» Я покачала головой, скрестив руки на груди. «Потому что в другом случае ты умрёшь». Открытая ладонь Верса сжалась в кулак, и я потёрла свои локти. «От твоей руки?» «Точно, дикие патрули же занимаются истреблением видящих». Мой голос предательски дрогнул. Я огляделась вокруг, ища дополнительные выходы из маленькой комнатенки. Но не нашла ни одного окна, только дверь. «Думаешь?» Верс посмотрел на меня из-под ресниц. «Тогда почему Саймон знает меня, и я его, и он до сих пор жив?» Я вспомнила встречу двух мужчин на улице. Они действительно знали друг друга. Это бросилось в глаза. «Хорошо скрывается?» Я улыбнулась одними губами. «Нет, потому что не переходят черту». Верс провел пальцем по столу, поскрежетал ногтем. «Про патрули рассказывают сказки, будто мы убиваем любого видящего, когда мы просто следим за балансом. Если одна сторона нарушает правила, приходится действовать» и красноречиво посмотрел на меня, как на нарушительницу. А у меня язва на языке вскочила. Я не смогла промолчать. И всех нарушителей ты в постель и в стаю тащишь. Тогда понятно, почему Саймон не востребован. Верс на провокацию не поддался, будто вообще не услышал. Посмотрел в ответ спокойно, снова открыл ладонь, лежащую на середине стола. Это мой способ защитить тебя. От кого? Я думала, что мне от тебя подальше держаться надо. Я поежилась, но не могла не смотреть на эту открытую ладонь. Даже бугорки большие. Олени такие глубокие. Остерегаться тебе надо нити, а не меня. Верс придвинулся ближе к столу. Грудь врезалась в окантовку, а рука с открытой ладонью придвинулась ко мне еще ближе. «Нити? Подожди, но разве не главари выросли в глуши из-за неравных браков? Разве не вы ненавидите видящих и истребляете их?» Версалиш выпустил с шумом воздух через нос и скривил рот на бок. «Главари действительно родились из неравных браков. В нас есть магия». Но мы воины красной нити. Мы охраняем не короля. Мы охраняем связующую нить и народ, чтобы она не убивала. Убивала? Я даже руки раскрыла от удивления. Нити нужна энергия. Она берет ее, связывая людей между собой, питаясь энергией чувств. Если ты разорвешь все источники питания, как думаешь, что она сделает? Так уже было тридцать лет назад. Знаешь, чем закончилось? Родились главари? Я посмотрела в глаза Версу и поняла, что ответ неверный. Нет. Нить озверела и разом вытянула энергию из людей. Тогда многие погибли. И король пошел на переговоры, после чего появились такие, как мы. Я смотрела на стол, осознавая сказанное «Получается, эта нить — настоящий монстр!» «Значит, я права! Нить высасывает энергию из людей, и никакое это не благословение!» Я вцепилась в руку Верса, а он тут же захватил мои пальцы, будто капкан. «Пока есть баланс, и людям хорошо, и нити!» Держа за руку, тихо сказал главарь Дикого Патруля. «А людям-то что хорошего?» Я смутилась и попыталась высвободить руку. Нить знает, какие люди подходят друг другу и помогает им встретиться. Как мы с тобой. Верс остановил взгляд на моем правом запястье, перевернул кисть венками вверх, а потом я почувствовала всю тяжесть упрека, переданного одним контактом глазами. Вцепился в меня крепко. Думает, любовь всей жизни нашел. А мне больно от мысли, что он красотку в голове любит, а не меня. Не вздохнуть. Как мы с тобой. Я накрутила прядь на палец свободной руки. Думаешь, подходим? Моя рука скользнула выше к заколке, и я щелкнула застежкой. Вот сейчас и посмотрим правде в глаза». И надо же было в такой важный момент появиться официанту. Одним своим видом он будто выбил заколку из моих рук, и она со звоном упала на пол. С ужасом я отметила, что она развалилась на две части. «О, нет! Она мне еще нужна! Заколку же можно починить?» Я быстро нырнула под стол, собирая две половинки и разглядывая масштаб катастрофы. Трясущимися пальцами соединила её снова и поняла, что паз больше никогда не встанет на место. Он отвалился. А вещичка магическая, необычная. Что если даже после ремонта не будет работать? Я отчаянно сжала две части заколки в кулаках. Что ж, может, это и к лучшему. Заигралась я в маскировку. Пора показать лицо. Я выдохнула, поправила волосы, резко вылезла из-под стола и встала ровно. Брови Верса поползли вверх, когда он увидел меня, а потом он быстро перевёл взгляд вниз, под стол. Со скрежетом отодвинулся на стуле и сложился пополам, заглядывая под скатерть. «Где она?» – стремительно выпрямился главарь дикого патруля, глядя на меня, и в меня будто камешек бросили. «Было неприятно, но ожидаемо. Хотя и все равно верила в чудо, сжимая кулаки». Тихо произнесла. «Это я». «Я вижу, что ты». <кхм> Верс быстро завертел головой, ощупывая взглядом крошечную комнатушку. А потом обратился к официанту, застывшему у открытой двери. «Она выбежала». Молодой парень с блокнотом выпучил глаза и молча замотал головой. «Это я!» – настойчиво повторила я, пытаясь голосом развернуть его к себе. «Понимаю, что увидеть вместо своего идеала меня стало для Верса полной неожиданностью. Но ведь даже на секунду не рассмотрел вариант, что это я. Голос же он должен узнать, но в конце-то концов». «Почему все ищет глазами за знобо? «Я уже понял, что это ты! Преследуешь меня, как глюк!» Верс еще раз заглянул под стол, закрутился по комнате, а потом посмотрел в коридор. «Это я!» — крикнула в спину уходящему Версу. «Будете что-то заказывать?» Официант вжался в стенку, будто не хотел стоять на пути главаря «Дикого патруля». Я опустилась на стул, напряжённая и сосредоточенная. Не отводила взгляда от двери. «Принесите любое фирменное блюдо вашего повара». Я облокотилась на спинку, глядя в открытый проём комнатки. До ушей доносились тяжёлые шаги Верса. Я слышала, как он интересовался у всех, куда делась девушка, которая пришла с ним. Как звал меня по имени, пугая гостей как мотался по ресторану, как хлопнул входной дверью и вошел обратно. А я все смотрела на вход. Когда он поймет? Ну когда? И поймет ли? Медленные тяжелые шаги наконец-то раздались в коридоре. Впервые я слышала, будто Верс едва подволакивал ноги. Главарь «Дикого патруля» появился в дверном проеме и облокотился на косяк, глядя на меня тяжелым прямым взглядом. «Не может быть!» — будто говорили его глаза. «Может», — утверждали мои. Волки доложили, что Адель не выходила из ресторана. Начал верс и замолчал, выжидающий, глядя на меня. Я смотрела прямо на него, не говоря ни слова. Вместо этого я кинула все свои знания человеческой мимики на расшифровку от того, что испытывает Верс, пока осознает правду. Лицо мужчины будто затвердело. Стало более очерченным, еще более жестким. Я заглянул даже в погреб. «Адель, нет!» И прижал подбородок к шее, глядя на меня из-под бровей. Злится? Подозревает?» Что он испытывает? «Верно, потому что Адель – я», – сказала тихо, но слова прогрохотали в маленькой комнате ресторана. Локоть Верса съехал с косяка. Мужчина потерял равновесие, но быстро выпрямился, цепко глядя на меня. Главарь открыл рот, и я сжала кулаки. «Ну же, говори, говори!»